Глава вторая. Сегодня вечером я с удовольствием отправлюсь на работу. В мире смертных у Фейри совсем иные потребности и интересы, чем в Эльфхейме. Здесь, на окраинах фейриленда они живут уединенно, и их не заботят ни балы, ни пирушки, ни придворные интриги. Но при этом, как выяснилось, у них имеется масса работы для таких, как я, смертных, знающих образ жизни Фейри и не избегающих случайных стычек. Браерна — Я встретила спустя неделю после того, как покинула Эльфхейм. Он появился неподалеку от нашего жилого комплекса, обросший черным мехом, с козлиной головой и копытами Ферри, со шляпой-котелком на голове, и представился мне как старинный друг таракана. «Я понимаю уникальность вашего положения», — сказал он, глядя на меня своими странными, золотистыми козлиными глазами с черной вертикальной чёрточкой зрачка. «Вы объявлены умершей, верно? Значит, у вас ни номера социальной страховки нет, ни возможности получить образование в мире смертных». «А еще я ищу работу», — добавила я, прикидывая про себя, откуда он мог появиться. «Неофициальную, без оформления». «В таком случае вы обратились как раз по адресу», — заверил он, приложив к своему сердцу когтистую ладонь. «Позвольте представиться. Браерн. Пука, если вы еще не догадались». Он не потребовал от меня ни клятв в верности, ни прочих формальностей. С тех пор я получила возможность работать столько, сколько захочу, и получать оплату, вполне соразмерную с моей смелостью. Сегодня мы встречаемся с ним у воды, куда я отправляюсь на купленном мной подержанном велосипеде. По дороге очень скоро сдувается шина на заднем колесе, впрочем, чего еще можно ожидать от такой дешевки? С грехом пополам приезжаю на место. Браерн, как всегда, одет довольно нелепо. Криво сидящая на его козлиной голове шляпа украшена яркими, олиповатыми утиными перьями и никак не сочетается с твидовым пиджаком. Когда я подъезжаю ближе, он вытаскивает из кармана часы, смотрит на них и преувеличенно хмурится. «О, я опоздала?» — спрашиваю я. «Прости». «Вообще-то я привыкла определять время по наклону лунного луча». «Не стоит подчеркивать, что ты когда-то жила при дворе, где измеряют время по лунному лучу. Сейчас ты никто». «Но я верховная королева Эльфхейма», — проносится у меня в голове, однако я прикусываю изнутри щеку, чтобы не произнести эту глупость вслух. Дело в том, что Браерн прав. Сейчас я никто». «Что за работа?» — спокойно спрашиваю я. «Одна из народа в Старом Порту ела местных. У меня есть контракт для того, кто выбьет из нее обещание больше не делать этого». «Мне сложно поверить в то, что Браерну или кому-то еще из Ферри настолько есть дело до съеденных Фэри каннибалом людей, что они готовы заплатить за то, чтобы я уладила это дело. Она ела местных смертных, уточняю я?» «Нет», — трясет головой Браерн. «Нет». «Наших! Народ!» Тут он, очевидно, вспоминает о том, с кем он сейчас разговаривает, и конфузится. Я принимаю его смущение за комплимент. «Убивает и ест народ? То есть своих?» Заранее понятно, что работа предстоит не из легких. «Кто платит?» — спрашиваю я. «Тот, кто не хочет, чтобы его имя было как-то связано с этим делом», — с нервным смешком отвечает Браерн. но они готовы щедро вознаградить тебя». Одна из главных причин, по которым брайерны любят нанимать на работу именно меня, заключается в том, что я могу спокойно приближаться к народу. Они никак не ожидают, что смертное может оказаться той, кто ограбит их или воткнет ножик в бок. И тем более они не ожидают, что это смертное не поддается чарам и достаточно хорошо знают уловки Фейри, чтобы раскусить обман при заключении сделки. Вторая причина состоит в том, что мне очень нужны деньги, и потому я берусь за подобную работу, даже если она с самого начала вызывает у меня отвращение. «Адрес?» — спрашиваю я, и Брайерн протягивает мне сложенный листок бумаги. Открываю его, бросаю беглый взгляд и говорю. «Это стоит хороших денег». «Пятьсот американских долларов!» Отвечает он с таким видом, будто это не весть какая огромная сумма. Астрономическая просто. Арендная плата за нашу квартиру составляет Тысячу долларов в месяц, не считая расходов на еду и коммунальные услуги. После того, как от нас съехала Хизер, моя доля составляет около восьми сотен. А мне же еще новую шину для своего велосипеда покупать нужно. Нет, пятьсот долларов — это мало, тем более за такое щекотливое дельце. Тысяча объявляю я, поднимая брови, — наличными, проверенными железом. «Половину вперед, а вторую половину, если я не вернусь, отдашь Вивьен как помощь моей семье, пережившей тяжелую утрату». Брайерн поджимает губы. «Но я-то знаю, что деньги у него есть. Просто он не хочет мне платить слишком много. Боится, что я стану разборчивой в отношении работы». «Тысяча!» — отвечает он и лезет во внутренний карман своего твидового пиджака, чтобы вытащить из него пачку банкнот, перехваченных серебряной скрепкой. «Вот, смотри, у меня как раз сейчас при себе половина». «Можешь забрать». «Хорошо», — соглашаюсь я. «Тысяча баксов — вполне приемлемая плата за работу, которую можно выполнить за одну ночь. Если мне повезет, конечно». «Дай знать, когда закончишь», — шмыгает носом Браерн, протягивая мне деньги. «У меня на кольце для ключей висит железный брелок. Я демонстративно проверяю им каждую банкноту, чтобы убедиться в том, что деньги настоящие. Никогда не лишне напомнить Браерну о том, что я на чеку. Плюс еще 50 долларов на текущие расходы. Поддавшись неожиданному порыву, добавляю я». Брайерн хмурится, затем лезет в другой карман и вытаскивает оттуда дополнительные деньги. «Сделай все как надо», — говорит он. «То, что он так легко соглашается на мои требования, — дурной знак. Вероятно, мне следовало бы задать больше вопросов, прежде чем браться за это дело, и дольше торговаться. Но теперь уже поздно». Я снова сажусь на велосипед, Машу Браерну на прощание и трогаюсь в сторону центра города. Когда-то я представляла себя рыцарем верхом на коне, одерживала в мечтах славные победы в состязаниях и битвах. Очень жаль, что мои таланты нашли теперь свое применение в делах, не имеющих ничего общего с рыцарской честью. Готова согласиться в том, что я достаточно умелый киллер. Однако по-настоящему виртуозно я умею действовать на нервы и доставать до печёнок. Хочу надеяться на то, что это поможет мне уговорить Фейри-людоедку сделать все так, как я хочу. Но прежде чем отправиться на встречу с ней, я решаю поспрашивать вокруг. Первым мне попадается Хоп по имени Сорока, который живет на дереве в дубовом парке в Диринге. Он говорит, будто слышал, что она — красная шапка. Ну, для меня это не такая уж сногсшибательная новость. Я выросла в семье, где такой красной шапкой был мой отчим. Так что я отлично знаю их натуру. Красные шапки постоянно и страстно желают насилия, жестокости и крови, жаждут убивать. Лишенные на достаточно долгое время возможности делать это, они начинают нервничать. Если такой монстр следует традициям, у него должна быть шапка, которую он регулярно смачивает кровью своих убитых врагов. Считается, что вместе с кровью шапка впитывает в себя часть жизненной силы убитого. Я спрашиваю имя, но сорока его не знает. Он посылает меня к Ладхару, к лурикону, который отирается в дальних углах баров, слизывает, когда этого никто не видит, пену с пивных кружек и обманывает смертных в азартных играх. «А ты... а ты не знаешь?» — говорит Латхар, понизив голос. «Гримомок». Я едва не заявляю, что он лжет, хотя понимаю, что лгать Ладхар просто не может. Затем у меня в голове мелькает картинка. Я трясу барайерна, Вышибаю из него дух за каждый заплаченный им проклятый доллар. Но какого чёрта она здесь делает? Грим и мог это ужасный генерал двора зубов, что на севере Фейриленда, того самого двора, откуда бежали тараканы бомба. Когда я была маленькой, Мадок читал мне на ночь мемуары о боевых операциях грим и мог. При одной мысли о том, чтобы столкнуться с ней нос к носу, я покрываюсь холодным потом. Победить Гримму я не смогу. и не думаю, что у меня есть хоть один шанс ее перехитрить». «Я слышал, ее уволили и прогнали со двора», — говорит Ладхар. «Возможно, она съела кого-то, кого любила леди Наури». «Я не обязана выполнять эту работу», — напоминаю я самой себе. «Я больше не принадлежу двору теней Дайна. Я больше не пытаюсь оставаться теневой правительницей за троном Верховного Короля Кардана. Мне не нужно идти на этот огромный чудовищный риск». Однако я любопытна. И любопытство в сочетании с непомерной уязвлённой гордыней приводит меня на заре к порогу склада, где обитает грима МОК. Я знаю, что с пустыми руками в гости не ходят, поэтому несу с собой купленное в мясном магазине сырое мясо в пластиковом контейнере-кулере, несколько небрежно сделанных и завернутых в фольгу сэндвичей с медом и бутылку приличного кислого пива. Войдя внутрь, я какое-то время брожу по складскому залу, пока не нахожу дверь, которая по всей видимости должна вести в жилые комнаты. Стучу три раза, надеясь, что запах еды быть может перекроет запах моего страха. Дверь открывается, и на пороге появляется женщина в домашнем халате. Что вам угодно, моя дорогая? – спрашивает она, тяжело опираясь на трости из полированного черного дерева. Обладая способностью видеть сквозь наведенный гламур, я замечаю зеленоватый оттенок ее кожи. и очень крупные и острые зубы, такие же, как у моего приемного отца Мадока. Обладателя красного берета, который убил моих родителей. Того, кто читал мне на ночь о боевых операциях Грим и мог. Мадок. Некогда он был главным генералом Верховного двора. Теперь он враг престола и мой личный враг. Надеюсь, они с Верховным королем Карданом сумеют покончить друг с другом. Я принесла вам подарок. Говорю, я протягивая кулер. Можно мне войти? Я хочу заключить с вами сделку. Она слегка хмурится. Вы сами понимаете, что не можете продолжать есть народ. Вот меня к вам и прислали, чтобы я попробовала убедить вас остановиться. Говорю я. Возможно, я съем тебя, милое дитя. С улыбкой парирует она и отступает в сторону, пропуская меня в свое логово. Понимаю это так, что в прихожей она готовить из меня еду не собирается. Квартира выдержана в стиле лофт, как и многие переделанные под жилье производственные помещения. Потолки высокие, стены кирпичные. Очень мило. Полы покрыты лаком, сверкают. Большие окна пропускают достаточно много света, и из них открывается очень неплохой вид на город. Мебель старая, обивка кое-где порвана, видны следы, которые могли остаться от случайного пореза ножом. Все это место пропахло кровью. Металлический медный запах — приторным, сладковатым привкусом. Тошнотворный запах. Я кладу свои подарки на тяжелую деревянную столешницу и говорю. Это вам. В надежде, что вы простите меня за то, что я вот так без приглашения явилась к вам. Она нюхает мясо, вертит в руке сэндвич с медом, свинчивает крышечку с пивной бутылки, делает большой долгий глоток, после чего говорит, разглядывая меня. Кто-то... проинструктировал тебя насчет всех тонкостей. Удивляюсь, зачем им понадобилось так беспокоиться, козочка ты моя. Тебя же явно прислали в жертву мне, в надежде, что я смогу утолить свой голод плотью смертного. Она улыбается, демонстрируя свои зубы. Возможно, прибегает в этот момент к гламуру, но поскольку я невосприимчива к чарам, точно сказать этого не могу. Я моргаю, глядя на нее. Она моргает в ответ, явно ожидая моей реакции. Но я не кричу и не бросаюсь к двери, и это начинает ее раздражать. Я точно знаю, что она с нетерпением ждала того момента, когда сможет броситься за мной в догонку. Вы, грима мог, говорю я, полководец, гроза врагов. Вы действительно вот так собираетесь доживать на пенсии? На пенсии? Переспрашивает она таким тоном, будто я только что нанесла ей величайшее оскорбление или пощечину дала. «Хотя меня и отправили в отставку, но я найду другую армию, которую смогу возглавить, и эта армия будет больше и мощнее предыдущей». Иногда что-то подобное я говорю самой себе, но те же слова, произнесенные вслух кем-то другим, ужасно режут ухо. однако наталкивают при этом на мысль. «Ну, местному народу не хочется, конечно, чтобы вы его ели, пока обдумываете свои планы на будущее. Точно так же, как мне, смертный, не хочется, чтобы вы ели смертных. К тому же я сильно сомневаюсь, что они могут дать вам то, чего вы ищете». Она молчит ждет ждёт продолжения. «Вызов, сопротивление, адреналин», — говорю я, вспоминая все, что мне известно о красных шапках. «Вот чего вы ждете? Хорошего боя, верно?» Бьюсь об заклад, что народ, который вы убивали, не мог предложить ничего особенного в этом смысле. Это была пустая трата ваших талантов. Рутина. «Кто тебя послал?» — спрашивает она наконец. Заново оцениваю ситуацию, пытаясь уточнить линию своего поведения. «Что вы сделали, чтобы настолько вывести ее из себя?» — спрашиваю я. «Свою королеву. Нужно было очень постараться, чтобы вас с таким треском вышвырнули из двора зубов». «Кто тебя послал?» — ревёт она. «Ага, я задела её за живое. Что ж, это, пожалуй, мой лучший навык. Стараюсь не улыбаться, но, оказывается, я сама очень стасковалась по тому приливу сил, который ощущаешь, начиная вести вот такие игры, замешанные на стратегии и хитрости. Стыдно признаться, но я соскучилась по возможности рискнуть своей шеей. Все мои мысли теперь только о том, как победить». А для сожаления и прочей романтической шелухи просто не остается места. Победить. Или, как минимум, не умереть. Я вам уже сказала, местный народ не хочет, чтобы вы его ели. «Но почему ты?» — спрашивает она. «Почему они послали ко мне хлипкую девчонку, чтобы она попыталась в чем то убедить меня?» Оглядываясь вокруг, я замечаю стоящую на холодильнике круглую коробку — Старомодную шляпную коробку. Она как магнит притягивает к себе мой взгляд. Возможно, потому что им такую, как я, и потерять не жалко. Отвечаю я. На это Гриму мог смеется и делает еще один глоток кислого пива. Фаталистка, значит. Ну и как ты собираешься меня уговаривать? Я подхожу к столу, беру принесенную в подарок еду. Мне нужен предлог, чтобы ближе подобраться к этой шляпной коробке. «Прежде всего, давайте уберем в холодильник продукты, чтобы не испортились». «Полагаю, что такая старая леди, как я, может позволить себе использовать молодую девчонку для нескольких поручений по дому». Усмехается Грима Мок, усаживаясь в кресло. Ее развлекает то, что сейчас происходит. «Давай только будь осторожна. В моем холодильнике ты можешь найти нечто гораздо большее, чем ожидала козочка». Я открываю дверцу холодильника. Меня приветствуют останки тех, кого она убила. Здесь хранятся руки и головы, обжаренные, сваренные, сложенные наподобие остатков после большого праздничного ужина. Мой желудок сжимается и хочет вывернуться наизнанку. «Ты, кажется, собиралась бросить мне вызов, но дуэль вызвать». По ее лицу расплывается кривая злобная улыбка. Хотела похвастать тем, как хорошо умеешь драться. Ну, увидишь теперь, что ждет того, кто проигрывает поединок в мог? Я делаю глубокий вдох, подпрыгиваю и сбиваю шляпную коробку с верхней стенки холодильника. Не смей ее трогать! кричит Гримма, вскакивая на ноги, но я еще раньше успеваю содрать с коробки крышку. Вот она, шапка! Блестит, как лакированная от многочисленных, покрывающих ее слоев засохшей крови. Гриму мог уже на полпути ко мне спешит скаля свои зубы. Я выхватываю из своего кармана зажигалку, щелкаю кнопку большим пальцем, и загорается язычок пламени. Увидев его, Гримма застывает на месте, как вкопанная. «Я знаю, что вы много лет пропитывали шапку кровью», — говорю я, надеясь на то, что моя рука не будет дрожать, а язычок пламени не погаснет. Возможно, на ней сохранилась даже кровь самой первой вашей жертвы. И последней тоже. Не будет этой шапки. Не останется и памяти об былых сражениях, победах, трофеях. Ничего не останется. А теперь вам придется заключить со мной сделку. Поклянитесь, что больше никого не убьете. Ни людей, ни народа. Не убьете до тех пор, пока не покинете мир смертных. А если... А если я скажу «нет», «Ты сожжёшь моё сокровище!» — заканчивает за меня Гриммомок. «Нечестно. Вероятно, я должна была предложить вам дуэль, но поединок я, скорее всего, проиграла бы», — говорю я. «А так я выиграла». «Ты ведь смертная дочь Мадока, не так ли?» — спрашивает гриммамок, тыча в мою сторону концом своей трости. «А еще синешаль нашего нового верховного короля». «И тебя тоже вышвырнули, как и меня!» Я киваю, смущённая тем, что меня узнали. «Ну а ты что натворила?» С довольной ухмылкой интересуется она. «Наверняка что-то совсем не маленькое. Глупость сморозила, вынуждена признать я. Упустила синицу в руках ради журавля в небе. Гримма громко, раскатисто смеется, потом говорит... «Ну что, разве мы с тобой не пара, дочь красной шапки? Но видишь ли, убийство у меня в крови. Я пропитана им до мозга костей. Нет, я не собираюсь отказываться убивать. Если уж мне суждено надолго застрять в мире смертных, то должна же я иметь хоть какое-то развлечение». Я подношу язычок пламени ближе к шапке. Ее нижний край начинает темнеть, наполняя воздух ужасной вонью. «Остановись!» — кричит Грима с нескрываемой ненавистью, глядя на меня. «Хватит! Позволь, теперь я сделаю тебе предложение, козочка. Мы с тобой проведем спарринг. Если проиграешь, моя шапка вернется ко мне в целости и сохранности, а я продолжу, как и прежде, свою охоту. А еще ты отдашь мне свой пальчик, мизинчик». Чтобы съесть его, интересуюсь я, отводя от шапки язычок пламени. «Это уж как мне захочется», — парирует она. «Может, съем, может, носить буду, как брошь. Тебе-то какое дело до этого? Мой палец. Что хочу, то с ним и делаю. И почему я должна соглашаться на это? С какой стати? А потому, моя козочка, что если победишь, то получишь мое обещание больше не убивать». А кроме того, я расскажу тебе кое-что очень важное о твоём верховном короле». «Я ничего знать о нем не хочу», — отвечаю я, слишком поспешно и слишком сердито. Никак не ожидала, что она впутает в это дело Кардана. «Маленькая лгунья», — смеется она. Затем мы долго молчим, пристально глядя друг на друга. Взгляд Грима мог, кажется дружелюбным и довольным, Разумеется, она понимает, что я приму любые ее условия. И я тоже это знаю, хотя надеяться мне совершенно не на что. Она легенда. Не вижу ни единого шанса победить ее на дуэли. Но имя кардана грохочет у меня в ушах. Интересно, у него уже появился новый синишаль, а новая любовница. Собирается ли он сам присутствовать на заседаниях совета? А обо мне он когда-нибудь что-нибудь говорит? Или злорадно насмехается надо мной на пару с локом? А Тарин смеётся вместе с ними. «Поединок до первой крови!» Говорю я, выбрасывая из головы все посторонние мысли. Как приятно, когда есть на ком сосредоточить весь свой гнев. Очень помогает. Теперь условия. Первое. Свой палец я вам не отдам. Если выиграете, играете, получайте назад свою шапку, а я ухожу отсюда. Точка. Я и так делаю, в принципе, большую уступку, соглашаясь сразиться с вами. До первой крови это скучно. Хищно наклоняется вперед грима Мок. «Давай лучше до первого крика. Закончим где-то между простым кровопролитием и мясорубкой, чтобы проигравшая не ушла на ногах, а уползла домой, чтобы сдохнуть по дороге». Она радостно улыбается и облизывает губы. «Дай мне шанс переломать все косточки в твоём тщедушном тельце». «На мою гордыню ставку делаете?» Спрашиваю я, засовывая красную шапку в один карман, а зажигалку в другой. «Но я же не ошиблась при этом», — не думает отрицать она. Поединок до первой крови — это действительно скукота. Соперники долго-долго танцуют вокруг да около, выжидая, пока кто-нибудь из них на секунду раскроется. «Да, я согласна, это не настоящий бой». И быстро отвечаю. «Да». «Хорошо». Она поднимает свою трость, указывает ее кончиком на потолок и говорит "Пойдем на крышу». «Ладно, пойдем", соглашаюсь я. Это очень благородно и романтично драться на крыше. «Жаль, ты не догадалась прихватить с собой оружие. Я-то ведь тебе ничего не дам». Тяжело вздыхает Гримма Мок и направляется к двери шаркающей походкой старухи, какой она пытается выглядеть с помощью гламура. Следом за ней из квартиры выхожу я, Пересекаю полутёмный зал склада, дальше поднимаюсь по совсем уже неосвещенной лестнице. Нервы у меня напряжены. Надеюсь, я знаю, что делаю. Хочу на это надеяться. Гримомок нетерпеливо спешит наверх, перескакивая сразу через две ступеньки. С грохотом распахивает обитую железом дверь, ведущую на крышу. Слышу змеиное шипение, с которым из трости Гриммы выползает узкий стальной клинок. Гримомок оборачивается ко мне и широко улыбается, оказывая свои острые зубы. Я выхватываю спрятанный у меня в сапоге длинный нож. Не бог весь что, но я не умею наводить чары, а потому не могу разъезжать на велосипеде с закатом за спиной. Выхожу на асфальтированную крышу здания. На востоке начинает вставать солнце, подкрашивает небо своими первыми лучами в розовые и золотистые тона. Дует холодный утренний ветерок, принося с собой запахи бетона и мусорных баков, к которым примешивается нотка золотарника из соседнего парка. От нетерпения и страха мое сердце колотится все быстрее. И когда Гримм мог поворачивается ко мне, я уже готова. Она делает выпад, я его парирую. Еще и еще и еще раз. Это начинает раздражать ее, и она рычит мне: "Ты обещала бросить мне вызов. Где же он?". Тем временем я уже начинаю понимать ее манеру ведения боя. Знаю, что Грима жаждет насилия, жаждет крови. Я знаю, что она привыкла к легким победам, и надеюсь, что это делает ее излишне самоуверенной. Возможно, столкнувшись с тем, кто может дать отпор, она станет допускать ошибки. Не обязательно, конечно, но может быть. Когда Грима начинает новую атаку на меня, я резко разворачиваюсь и сильно бью ее ногой в колено. От этого удара она валится на асфальт, рычит от ярости и боли, моментально вскакивает и молнией бросается на меня. На мгновение... Передо мной мелькают перекошенное лицо Гримы и ее жуткие зубы. «Она... она настоящий монстр!» — кричит мой рассудок. Я стискиваю зубы, борясь с желанием броситься на утёк. Наши клинки снова взлетают в воздух, рыбьей чешуя серебрясь в первых лучах зарождающегося дня. Звук, с которым металл ударяет о металл, напоминает звон колокола. Мы продолжаем фехтовать, танцуя по всей крыше. Мои ноги сами знают, что им нужно делать. Шаг вперёд. «Шаг назад, шаг в сторону!» У меня на лбу и под мышками начинает выступать пот. В холодном воздухе мое жаркое дыхание повисает облачком. «Да чего же хорошо сражаться с кем-то другим, а не с самой собой!» Гримму мог щурит глаза, наблюдает за мной, выискивает мои слабые стороны. «Я отчетливо помню все наставления, которые давал мне Мадок, стараюсь не повторять ошибок, от которых пытался избавить меня призрак». Грима начинает серию жестоких, смертельных ударов. пытаясь загнать меня на край крыши. Я отступаю, делаю все, чтобы оставаться недосягаемой для ее более длинного, чем у меня, клинка. Раньше она держала себя в руках. Теперь она больше не сдерживается. Гримма снова и снова подталкивает меня к краю, за которым открывается пропасть. Я продолжаю драться с мрачной решимостью. Теперь вся я покрыта потом. Его капельки стекают у меня между лопатками и скользят вниз вдоль спины. Затем я спотыкаюсь ногой торчащую из покрытой асфальтом крыши металлическую трубу. Теряю равновесие, а грима бросается вперед. Её удар я парирую, но это стоит мне ножа, который выскальзывает из рук и улетает, чтобы со звоном упасть на улицу. Мне не следовало браться за это задание. Нельзя было соглашаться на этот поединок. Я ни за что никогда не должна была соглашаться выйти за кардана, и тогда меня не изгнали бы в мир смертных». Гнев придает мне сил. И благодаря им я успеваю увернуться. Клинок Гримы со свистом рассекает воздух в сантиметрах от меня. Затем я сильно толкаю локтем ее руку и хватаюсь за рукоять меча. Это не слишком честно, согласна. Но я давно уже забыла про благородство. Грима мог очень сильна, но и удивлена тоже немало. На мгновение она замирает, а в следующую секунду сильно бьет меня лбом в лоб. В глазах у меня темнеет, но мне почти удалось завладеть оружием Гримы. Почти. Ты жульничаешь, девочка! говорит мне она, моби тяжело дышим. Мои легкие, словно налиты свинцом. Я не рыцарь, отвечаю я и, словно в подтверждении своих слов, хватаю единственное оружие, которое сейчас попадается мне на глаза металлическую трубу. Она тяжелая, гладкая, не имеет маломальски острой кромки, но это все, что у меня есть. Во всяком случае, труба, как минимум, длиннее потерянного мной ножа. «Тебе пора было сдаться, но ты этого не сделала!» «Я в восторге!» — смеется смеётся мог. «Я оптимистка!» — говорю я, и она вновь на полной скорости бросается на меня, но моя труба удерживает ее на расстоянии. Мы вновь танцуем, кружимся, она пытается наносить удары, я их парирую, размахиваю трубой, как бейсбольный битой. У меня много желаний, но больше всего мне хочется сейчас убраться прочь с этой крыши. мои силы на исходе труба оказалась слишком тяжелой и мне все сложнее маневрировать сдайся советует мне мой внутренний голос плюнь на все давай же поторопись пока еще стоишь на ногах отдай гриме ее проклятую шапку забудь про деньги и ступай домой виви из листьев волшебных денег наделает проживете и успокойся ты же не за королевство свое сражаешься и вот и давно уже проиграла мог приближается ко мне с таким видом, словно чувствует моё отчаяние. Она наносит несколько быстрых ударов, ища бреши в моей защите. Капли пота стекают со лба, жалят мои глаза. Мадок описывал поединок по-разному. Сравнивал с сыгранной на большой скорости стратегической игрой, с танцем, но нынешнюю дуэль я ощущаю, скорее всего, как спор, в котором необходимо как можно быстрее найти решающий, неожиданный для противника аргумент. Аргумент — Который отвлечет гриму настолько, что это на какое-то время развяжет мне руки. И я, похоже, такой неожиданный ход нахожу. Преодолевая боль в уставших мышцах, я перекладываю трубу в одну руку, а другой рукой вытаскиваю из кармана красную шапку. Что ты делаешь? Ты же обещала! начинает грима. Я швыряю шапку ей в лицо! Она хватает ее, на мгновение переключает на нее свое внимание. И в этот момент я изо всех оставшихся сил наношу удар трубой. Я попадаю гриме в плечо, и она валится с ног, рыча от боли. Я вновь ударяю ее, на этот раз по вытянутой вверх руке. Выбиваю меч гримы, и он летит, кувыркаясь куда-то далеко в сторону. Я снова замахиваюсь трубой. «Хватит!» — хрипит лежащая на крыше грима Мок, глядя на меня снизу вверх. На лице у нее написано «Неподдельное изумление». «Я сдаюсь!» «Это правда?» «Опускаю я занесенную трубу». «Да, маленькая плутовка, да, правда!» Неохотно цедит она сквозь окровавленные зубы, с трудом пытаясь сесть. «Ты меня переиграла. А теперь помоги мне встать!» Я роняю трубу, приближаюсь, невольно ожидая, что сейчас Грима выхватит откуда-нибудь нож и всадит его мне в бок. Но она лишь протягивает мне руку, и я помогаю ей подняться на ноги. Гримма надевает на голову свою отвратительную красную шапку, потирает ушибленную, может быть, даже сломанную трубой, руку. «Двор зубов отдал себя в руки старого главного генерала, твоего отца и шайки других изменников». Из достоверных источников мне известно, что твой верховный король будет свергнут еще до следующего полнолуния. Как тебе это нравится? Так вот почему вы сбежали, спрашиваю я. Потому что вы не предательница. Я сбежала из-за другой маленькой козочки. На этом все. Я получила сегодня больше удовольствия, чем ожидала. Но наша игра, я думаю, закончена. У меня в ушах продолжают звенеть слова Гримы. Твой верховный король будет свергнут. Будет свергнут. До следующего полнолуния. За вами остался должок. Севшим, хриплым, как воронье карканье, голосом напоминаю я. Обещание. К моему удивлению, грима мог дает мне обещание никогда больше не охотиться на землях смертных. «Приходи ко мне опять сразиться», — бросает она мне вслед, когда я направляюсь к лестнице. «У меня еще много тайн в запасе осталось, дочь Мадока. И кроме того, мне думается, что ты сама немного жаждешь насилия».